Глава двадцать семь. Семьдесят Я совру, если скажу, что мы плохо провели время в тот день. Сначала разговоры и игра особо не шли, но потом, после нескольких конов, когда правила довольно сложной игры были усвоены всеми игроками, началось шевеление. Как оказалось, соперничество подобного рода сближает. Постепенно, в перерывах, пока один из нас думает над своим ходом, кто-то начал рассказывать небольшие истории. И это поддержали все. Оказалось, у каждого за душой было что-то, чем нужно было поделиться. У Петра незадолго до системы скончались родителей. «Ожидаемо», — говорил он, — «им уже далеко за 80 было, а все равно такой удар. Главное, умерли с разницей в три дня. Видимо, совсем душами друг в друга росли, Срослись», — говорит, — «как монолит». Никого больше у него не было до системы, только знакомые по работе, но с ними он разорвал контакты. Оставшись один, ушел с головой в книги. «Кто бы знал, — смеялся он, — что его пристрастие к другим мирам так скажется на его дальнейшей жизни. Страшно было в первый раз погружаться в другой мир, поэтому и взял с собой все необходимое, как в поход собрался. Это его и спасло». В общем, потом, когда стало тяжело сражаться одному, он примкнул к армии и стал кем-то вроде переносного окопа и укрытия. Все-таки магия земли – штука очень полезная в плане защиты. Лерка как-то совсем неохотно, будто делая одолжение, рассказала о своей судьбе. Эта социопатка с детства грезила уметь останавливать время. Перечитав комиксы про Флэша и Ртуть, она, как и Пётр, первое время сражалась в одиночку, а потом примкнула к армии. Первое время как доброволец, а сейчас уже как профессиональный боец, ввиду множества заслуг. С Халком всё чуточку проще. Он обычный солдат, который просто хотел стать сильнее, поэтому он попросил мышцы и кастет. Странное, конечно, сочетание, но, как оказалось, довольно эффективное. Будучи солдатом, он частенько переходил сражаться на передовую, отбрасывая автомат. А иногда по ночам в одиночку патрулировал город в поисках открывавшегося портала, чтобы, закрыв его, получить еще одну единичку силы. Сейчас мне думается, что моему клону он поддавался, и если судить по тому, что в настольной игре он разобрался одним из первых, он не кажется мне таким уж тупым, как можно подумать. Просто говорить не особо умеет». Чуть позже к нам пришел прапорщик, принеся еду, выпивку. В итоге мы все же напились, потому как «да ладно!» «Пятизвездочный!» А также уйму смешных историй о том, какие способности и предметы выбирает народ. Мы же, когда вот эту вот всю армию и систему защиты планировали, проводили проверку на способности. Ну, а кто там что себе навыбирал. Искали настоящих супергероев, в общем. Кстати... Их нашлось весьма много, и все бесполезны. Горе-супермен, наносящий единицу урона раз в три секунды, если смотрит на врага. Бедный мальчик, вынужден таскать теперь светоотражающие затемненные очки, чтобы не травмировать окружающих. Несколько горе-росомах, но от их ускоренной регенерации приблизительно та же польза, что и от моей проверки – А маленькими когтями даже кожу Огра пробить нельзя было. Было еще парочку Бэтменов, про них вообще отдельная история с десяток бесполезных флешей. В общем, был у нас человек, знающий вот эти вот все ваши комиксы, так он говорит, что не может вспомнить героя, которого бы в нашем городе не нашлось. Он улыбнулся во всю морду лица. что вы хотели? Такая выборка?» «Да дело не в этом!» Он засмеялся и сквозь смех продолжил. знал бы только, у нас в том городе людей с боевыми гениталиями, артефактами айфонами, ключами от новеньких машин и квартир. Представляешь, уверен, что где-то есть сейчас человек, сражающийся своим новым огромным елдаком, как рапирой, или баба с 50 размером, оглушающая врагов своими... Сергей Александрович, как же вам не стыдно? При детях-то... «Да где тут дети? Они сейчас, может, устроят тут такое, что рейтинг произведения поднимать придется!» «Что?» – не понял я. «Так вот, зачем он позвал Эмилию!» – хихикнула Лерка. «Кстати, а куда делись твои шрамы?» Я смотрел свое тело. Действительно, глазу не за что зацепиться. В общем, я нашел лайфхак. Если у кого-то очень крутая, как у меня, если есть жратва регенерация и множество шрамов, то просто найдите какую-нибудь достаточно сильную кислоту и искупайтесь в ней. Ваша кожа гарантированно станет как новая. Помогает также от прыщей, угрей, веснушек и родинок. Я даже слоган придумал. «Родитесь заново!» Банально? Придумывайте сами, если фантазия такая крутая. «У тебя были имена каких-то девушек на руках», – улыбаясь, плохо выговорила Лерка. Она выпила чуть ли не больше всех. «Твои бывшие? Интересное хобби». «Имена?» «На руках?» «Странно, ничего не помню. Наверное, это тебе алкоголь в голову, бдыщ, и все!» Эх, это была очень интересная ночь. Полная откровений, смеха, новых знакомств, обещаний и первых признаков долгой и крепкой дружбы. Конечно, мне все обломилось... «Сам виноват, уснул раньше, чем смог выпроводить прапорщика. Хотя дело тут не только в этом. Выпил я явно больше требуемого». Что касается шрамов на руках, мой более ранний клон меня немного просветил. Его шрамы никуда не делись, и он пусть немного, но помнит об их значении. Это какие-то очень близкие для меня люди, которые умерли. Пришлось потратить несколько часов и сходить в тату-салон. Удивительно, что город до сих пор функционирует даже в таких мелочах. Наверное, за это стоит сказать спасибо системе с ее изменением памяти и мира. С того дня уже прошла неделя. Уже неделя, как я официально работаю с закрывателем порталов на четыре ставки. Мои клоны и я защищают четыре сегмента города в режиме 24 на 7. Серьезных проблем пока что не было, если не считать открывшийся портал 45 пятого уровня. Однако он был второго типа, поэтому подоспевшие клоны и другие закрыватели довольно быстро смогли эвакуировать жителей, не допустив потерь с их стороны. «Полная мобилизация! Полная мобилизация!» Затрубил динамик. Судя по голосу, диктор был взволнован до крайней степени. «Случилось что-то серьезное». Кстати, за динамики, натыканные по всему городу, можете сказать спасибо мне. Моя идея. И реализация в какой-то степени тоже. Вообще, защита города оказалась довольно хорошо продумана. Мы с прапорщиком много говорили по этому поводу. Невысокие стены, которые можно, по большому счету, перепрыгнуть, если иметь характеристику чуть выше моих, специально сделаны не слишком большими. Если будет кто-то, в чьих силах будет перебраться через такую стену, охрана ворот этого кого-то точно не остановит. Так пусть он лучше попадет в город, никого не убив. Это звучит ужасно, но пусть уж он лучше поубивает десяток гражданских, и его местоположение будет сразу выявлено, чем вырежет караул, про который все тут же забудут. Все-таки пока в городе только два человека умеют определять уровень кармы. Без них находить преступников станет практически невозможным. В центре города на территории 3, 5, 2, 1 и 4 сегментов открылся портал третьего типа. Уровень опасности божественный. Повторяю: уровень опасности божественный. Уровень портала 74 -й. Полная мобилизация всех подразделений. Все-таки то случилось. 74 уровень. Почти в два раза больше моего. Учитывая то, что портал 22 го или какого там уровня мне удалось закрывать во многом благодаря удаче. Какая к чёрту мобилизация? Валить оттуда надо как можно дальше. Хотя, если подумать, уйти сейчас равносильно потере целого города. Десятки тысяч погибнут. Судя по задетым областям, по меньшей мере половина города оказалась в плену системы. Имея такие потери, город точно перестанет существовать, как единое целое. А там, недалеко до анархии, беспричинных убийств за булку хлеба. Выскочив в холл, заметил уже спешно одетых Петра и Халка. «Ее даже артобстрел не разбудит!» вздохнул маг, притопнув посохом. Я залетел в комнату Клери, Лере. Та беззаботно спала, укутавшись в одеяло. «Эй, Соня! У нас тут, между прочим, тревога! Аврал, так сказать! Я с кем говорю? Вставай!» Я подошел к кровати Леры. «Еще секунды, и я бегу за водой. У нас тут третий тип. По коням!» «Уже встаю!» «Что? Третий тип?» Она соскочила. «Какой уровень?» «Семьдесят четвертый!» – ответил я на выходе. «Это же... Ты вообще чего здесь стал?» Она прикрылась руками. «И чего прикрываться?» На тебе же одежды больше, чем в СССР на пляже на монашке!» «Совсем офигел, защитничек?» «Ах да, теперь вся наша компания живет у меня, в доме. Так получилось. Я, честно, не виноват. Просто оказалось, что собирать нас из одного места гораздо легче. Вот и пришлось делиться хоромами». Зато клонов наоборот раскидали в дома поближе к своим сегментам. По два клона на сегмент и еще двое на случай, если двух моих копий может не хватить где-то посередине на пересечении сегментов. Да я просто... Хотя неважно. Извини. Давай быстрее одевайся, я все равно ничего увидеть не успел. Впрочем, сама понимаешь, смотреть не на что. С ней по-другому никак. Только с Тёбом. Через минуту мы уже все вместе сидели в машине в полной боевой готовности. Новая амуниция получилась довольно сносной. В городе действительно нашелся бронник. Молодой парниша, лет 19. Приятной наружности. Я даже сперва не поверил, что он тот, кто нам нужен. Так, вроде бы тот дом. Я оглядел небольших размеров дачу у самой границы. «Эй, есть кто дома?» Стучу. «Есть кто дома, хозяева?» «Чего орешь? Чего надо?» Грубо спросил жилистый парниша с короткой черной стрижкой и бельмом на глазу, открывший калитку. «Клиент», — сказал я немного удивленно, — «Мне к портному нужно. Здесь живет?» «Здесь», — хмуро ответил он. «Заходи». Я прошел внутрь. Участок показался мне вполне обычным. Кусты, жимолости, малины, а вот это доживает последние дни картошка. Странно, что ее еще не собрали. Мы прошли в дом. Здесь меня тоже не встретило ничего необычного. Стандартное убранство, старые обои, пыльная люстра, куртки у входа. «Разувайся и идем вниз, там разговаривать с тобой и будем», — сказал он, и, не став дожидаться меня, спустился в какой-то подвал. Мне пришлось последовать за ним. Хотя, если быть честным, было немного стрёмно. Все-таки его поведение было слишком подозрительным. Кто знает, может, я сейчас шагну, и он меня топором зарубит». В тот момент я очень сильно пожалел, что не послал клона заказывать броню. Спустившись, я сразу понял, что все достаточно серьезно. Выдолбленная кожа Согров, броня инсектоидов. Я удивился, но были даже кусочки хитина королевы и ее голова, материалы добыть которые просто так не получится. «Ого, а у вас тут все серьезно?» «Спрошу еще раз, зачем пришел? Поглазеть?» Нет. Мне необходим мастер, который бы согласился сделать хорошую броню. Считай, что ты его нашел. Не думаю, что в этом городе найдется кто-то, чье мастерство превосходит мое. Блеснул я красноречием. Так получается, вы и есть мастер? А что, не похож? Не отвечай, мы с тобой не фэнтези. Внешность тут не всегда правдива. Так что, говоришь, тебе нужно? Мне нужно два комплекта легкой, комплект средний, комплект тяжелой брони». «Качество должно быть на высочайшем уровне». «Ясно. Не часто у меня бывают клиенты, а уж такой крупный заказ впервые». Он потрогал шкуру огра, что-то недовольно пробурчал, а потом, как будто бы вновь вспомнив обо мне, продолжил. «Ты же понимаешь, что я за дарма не работаю. Чем платить будешь?» «У меня двойное предложение», — сказал я неторопливо. «Во-первых...» «Если мне понравится твоя работа, то я поговорю с Сергеем Александровичем, чтобы все тушки монстров отдавали тебе, и ты клепал снаряжение для армейцев. Для тебя это будет отличная возможность быстро поднимать свои навыки. К тому же, став социально полезным, к тебе приставят лучшую охрану, и, возможно, будут периодически организовывать рейд, чтобы поднять твой уровень. Это так, лично мое видение. Во-вторых, я бы хотел, чтобы при создании брони ты использовал вот это». «Я показал ему души. Большие нужно будет включить в броню, но остатки ты можешь использовать в своих экспериментах. Думается мне, что свои навыки ты повысишь на несколько уровней, если будешь использовать материалы такого уровня». По лицу бронника понять что-то было сложно. То ли он согласен, то ли наоборот, размышляет, как бы погрубее мне отказать. Он молча подошел, покрутил в руках эссенции. Постучав по ним, мастер сказал, «Хорошо, я сделаю для тебя броню». Благодаря его долгим стараниям, каждый из нас сейчас был одет в хорошенький сет, способный защитить не только от мелких царапин, но и серьезных травм. Конечно, больше всего камней, ибо я жадный, пошло на мою броню. Поэтому она получила 41 уровень и осталась неидентифицированной. Комплект Великана получил гордый 25 уровень, добавляет, если верить оценке, больше сотни единиц брони». Этого значения хватает, чтобы не бояться попадания в упор из легкого огнестрельного оружия, вроде пистолета Макарова. Проверено. Помимо прочего, великан в ней становится чуть сильнее, чуть быстрее и значительно выносливее. Сеты остальных чуть хуже. Все-таки назначение легкой брони защитить от ушибов при, скажем, падении или не дать случайным попаданиям вывести из строя. К тому же, учитывая то, что магу в броню были вживлены души мудрецов, алерки воинов, ношение сетов увеличило их основные характеристики на 10-20%. Точнее сказать сложно, но даже если на 10% две характеристики, это уже серьезное улучшение. Что до меня, то скорее всего мой сет увеличивает все характеристики на жалкие 6 единиц. 54 бонусные характеристики. Если бы все пошли в ловкость. Плак-плак. «Приехали!» Товарищ главнокомандующий города, такое звание он сам себе присвоил, уже распинался перед небольшой толпой о чем-то. «Данное происшествие, как я уже говорил, ставит под угрозу само существование города как автономной единицы. Если мы сейчас решим отступить, мы не просто обречем на смерть 70 тысяч мирных жителей, но и докажем, что не способны сражаться, не способны постоять за себя, за человечество». «К чему пафосные речи?» Я подошел к прапорщику и поздоровался, не обращая внимания на недоумевающие взгляды солдат и закрывателей. «Опять он!» – услышал я. «Чертов выскочка!» – было сказано совсем не шепотом. Мои товарищи-закрыватели меня совсем не взлюбили. Забрал у них всю работу, а им оставил только эвакуацию жителей из зон телепортации. «Я вообще-то народ пытаюсь воодушевить. У меня и без этого треть дезертировала». Ищи этих болтусов теперь! сказал он не обиженно. У нас с прапорщиком сложились прекрасные отношения. Я лишил его огромной головной боли, разгрузив множество полезных людей, поэтому я мог позволить себе такую дерзость. Слушай, если ты вдруг хочешь отправить помирать всех своих солдат, то у меня есть план получше. Я прекрасно понимаю дезертиров, думающие ребята. Только не говори, что Да погоди ты! я отвел его в сторону. «Говорю же, у меня есть план. Мы не будем сражаться с монстром в его мире. Нет времени на подробности, но суть в чем? Община этих тварей весьма своеобразна. Там есть крутой батька, который может порвать всех и вся, и огромная куча слабых шестерок. Одолеть монстра такого уровня в его привычной среде обитания мы никак не сможем. Но вот если он появится в городской среде, то нужно будет... «Как раз это я и хотел предложить. Если бы ты меня не перебил...» то я бы успел это сказать всем. Но теперь мучайся с этим сам. Времени у нас больше нет. Может, нападение монстров уже началось, а гражданских эвакуировать надо. Командует операцией спасения Даниил. М, погоди, что? Он опытный игрок, и скорее всего... Продолжил прапорщик, как ни в чем не бывало. «Имеет максимальный уровень среди всей нашей армии. К тому же от себя добавлю, что стратегически он силен». Он протянул мне рацию. Третий канал – командующие армией сегментов. Второй канал – командующий групп закрывателей. Первый – общий. Но тогда это того. Растерялся и тут же взял себя в руки. В городе есть центр или какое-нибудь здание, способное вместить в себя всех жителей разлома? Есть здание пивного Абаканского завода. Но вместит ли оно всех? Ясно. «Тогда разбиваемся на команды по пять человек. Желательно, чтобы в каждой команде был лидер с развитой хотя бы чуть-чуть способностью. Эвакуируем жителей в здание завода». Я повторил эту команду в рацию по несколько раз. Попросил прапорщика, чтобы это же повторили в динамике города, а затем пересек невидимую черту. Люди последовали за мной. Телепортируясь, ты оказываешься в случайной точке другой зоны. По крайней мере, точной зависимости нет». Однако еще ни разу я не слышал и не видел, чтобы кто-то появился прямо перед разумными другого мира. Наверное, для твари это правило тоже работает. Тогда, собрав всех в одном месте, мы сможем окружить их кольцом и защищать, подумал я».